Глава тридцать первая. Притарианцы оцепили рощи, обрамлявшие пруд Агриппы, чтобы толпы зевак не мешали императору и его гостям. Все, что только было в Риме, выдающегося богатством, умом или красотою, ожидалось на этот пир, равного которому не было в истории города. Тегелин хотел вознаградить императора за отложенную поездку в Ахаю, а заодно превзойти всех, кто когда-либо принимал у себя Нерона, и доказать ему, что никто не умеет так славно его развлечь. С этой целью он, еще находясь при императоре в Беневенте, делал приготовление и рассылал приказы доставлять из самых отдаленных стран всяких животных, птиц, редкостных рыб и растения, не говоря о сосудах и тканях, которые должны были украсить столы. Доходы с целых провинций шли на безумные прихоти, но всемогущий фаворит мог об этом не тревожиться. Его влияние росло с каждым днем. Тигелин возможно, еще не был Нерону милее всех прочих, но становился все более необходим. не бесконечно превосходил его в утонченности, уме, остроумии и искуснее развлекал императора беседой. Но на свою беду... Он в этом превосходил и императора, пробуждая в нем зависть. Петроний к тому же не умел быть послушным орудием, и его мнение в делах вкуса император побаивался, а стегелином всегда чувствовал себя совершенно свободно. Само прозвание арбитр изящества», которое дали Петронии, задевало самолюбие Нерона. Кому же, как не ему самому, пристало так прозываться? У Тегелина, однако, хватало ума сознавать свои недостатки, и, видя, что ему не под силу тягаться с Петронием, с Луканом и с другими, отличавшимися знатностью или талантом, или ученостью, он решил затмить их своей угодливостью, а главное – роскошью, такой, чтобы даже воображение Нерона было потрясено. Пиршество устраивалось на огромном плоту из позолоченных бревен. По краям плот был окаймлен дивными раковинами из Красного моря и Индийского океана, которые играли всеми цветами жемчуга и радуги. По четырем сторонам плота красовались купы пальм, заросли лотосов и цветущих роз, среди которых были фонтаны душистой воды, стояли статуи богов и золотые или серебряные клетки с птицами всевозможных окрасок. Посередине высился гигантский шатер. Вернее, чтобы не заслонять пирующим вид на пруд, там был только верх шатра, поддерживаемый серебряными столбиками, а под ним сверкали приготовленные для гостей столы, ломившиеся под тяжестью Александрийского стекла, хрусталя и бесценных сосудов, награбленных в Италии, Греции и Малой Азии. Весь покрытый растениями плод Походил на островок или сад и был соединен бечевками из золота и пурпура с лодками имевшими очертания рыб лебедей чаек и фламинго. А в лодках этих положив руки на ярко окрашенные весла сидели ноги и грибцы, юноши и девушки с лицами дивной красоты и стройными телами с волосами завитыми на восточный лад или схваченными золотой сеткой. Когда Нерона в сопровождении Попеи и августиан подвезли к главному плоту, и он уселся под пурпурным навесом, весла опустились в воду, лодки двинулись, золотые бечевки натянулись, и плот со столами и гостями поплыл, описывая круги по пруду. Его окружили еще другие лодки и плоты поменьше, на которых были кефаристки и орфистки. Чьи розовые тела на фоне лазурного неба и воды, в вот цветах золотых инструментов, казалось, отливали лазурью и золотом, и были прекрасны, как цветы. Из прибрежных рощ, из причудливых домиков, нарочно сооруженных и спрятанных в зелени, также доносились звуки музыки и пеньки. По всей окрестности, по рощам, эхо повторяло звуки рогов и флей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 и группы девушек, изображавших нимф, дриад и гамма -дриад. Наконец, вечерний мрак сгустился под раздававшиеся на плоту громкие пьяные словословия о луне. Тогда в рощах зашлись тысячи огней. Лупонарии на берегу озарились ярким светом, на их террасах показались изящные группы обнаженных красавиц, жен и дочерей из знатнейших римских семейств.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 Рим такого еще не видывал. Венеций был не настолько пьян, как на том перу в императорском дворце, где была Ликия, но и его ослепило и одурманило происходившее вокруг. Лихорадочная жажда наслаждений вспыхнула в нем. Вместе с прочими он побежал по роще, высматривая среди дриад самую красивую. С пением и страстными возгласами – Мимо него проносились одна за другую стайки прелестниц, за которыми под звуки музыки гнались фавны, сатиры, сенаторы, всадники. Наконец Венеция увидел вереницу девушек во главе с Дианой. Он побежал к ним, и вдруг сердце замерло у него в груди. Ему показалось, что в богине с полумесяцем на челе он узнал Ликию а девушки вмиг окружили его неистово пляшущим хороводом, и, видимо, желая его раззадорить погони, тут же разбежались, как стадо серн. Но Вениция остался на месте, сердце колотилось, он едва мог вздохнуть. Хотя он разглядел, что Диана — это не Лигия, и вблизи даже не похожа на нее. Впечатление было чересчур сокрушительным и отняло у него силы. Его внезапно пронзила такая невыносимая тоска по Лигии, какой он еще не испытывал, и любовь в могучей, всепоглощающей волной хлынула в его сердце. Никогда не виделась ему Лигия более милой, чистой и любимой, чем в этой роще безумств и гнусного разврата. Минуту назад он сам хотел испить из этой чаши и участвовал в этом разгуле чувственности и бесстыдства, а теперь отвращение и ужас сковали его. Он задыхался от омерзения, грудь его томилась по чистому воздуху, глаза по звездам, незатемненным густою листвою этой страшной рощи, и он решил бежать. Но едва сделал шаг, как перед ним оказалась фигура с покрывалом головою, и, положив руки ему на плечи, обдавая горячим дыханием его лицо, зашептала. «Я люблю тебя! Идем! Нас никто не увидит! Поскорей!» Веницы словно очнулся ото сна. «Кто ты?» А она, прижавшись грудью к его груди, твердила свое. «Поскорей! Смотри, как тут пустынно!» «Я тебя люблю! Идем!» «Кто ты?» — повторил Веницей. «Угадай!» С этими словами она, не снимая покрывала, приникла губами к его губам, со страстью привлекая к себе его голову. Но вдруг у нее как бы не хватило дыхания, и она оторвалась от его уст. «Заклинаю любовью! Это ночь забвения!» — шептала она, жадно глотая воздух. «Сегодня можно! Я твоя!» Но Вениция этот поцелуй обжег ужасом и пробудил новую волну отвращения. Душа его и сердце были далеко, во всем мире для него не существовало ничего, кроме Лигии. И, отстраняя от себя окутанную покрывалом фигуру, он сказал, «Кто бы ты ни была, я люблю другую и не хочу тебя!» А она, склонив к нему голову, шепнула, «Откинь» покрывало. Но в этот миг зашелестели рядом листья миртов, и фигура исчезла как сновидение, лишь раздался вдали странный и зловещий ее смех. Перед Веницием стоял Петроний. «Я все слышал и видел», — сказал он. «Уйдем отсюда», — попросил Вениций. И они пошли, миновали сияющие огнями лупонарии, рощу,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 и даже опасениями, которые только усилились после событий той ночи. «Если тут со стороны Августы не мимолетное увлечение, а более прочная страсть, — думал Петроник, — то будет одно из двух. Либо Веница перед нею не устоит, и тогда его может погубить любой пустяк, либо, что ныне вероятней, он воспротивится, и тогда он погиб наверняка,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 «Дожили до восьмидесяти, а то и до 90 лет. Пусть послужит тебе примером хотя бы домицы Афор. Дожил до спокойной старости, хотя всю жизнь был преступником и негодяем». «Может быть, именно поэтому?» «Именно поэтому?» Ответил Венеции и, перечитав еще раз список, сказал. «Тегелин, Вати, Несексти Африкан, Аквили Регул». Суили-Нирулин, Эпри-Марцел и так далее. Какое сборище мужланов и мерзавцев! И подумать только, что оно правит миром. Не лучше ли было бы им возить поселением какое-нибудь египетское или сирийское божество, бряцать с сестрами и зарабатывать на хлеб ворожбой да плясками? Или показывать ученых обезьян, собак, знающих счет, или играющего на флете осла?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 можно потолковать о скачках в церкви и который в поэзии в музыке ничего не понимает так насчет того чтобы в список вставили твое имя вероятно постаралась попея а это означает что ее страсть к тебе была не мимолетным увлечением и что она хочет тебя покорить вот доблестная августа действительно доблестная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 Не забывай кстати что попея видела лигию на палатине и ей будет нетрудно догадаться ради кого ты отвергаешь столь высокую милость и тогда она лигию разыщет из под земли раздобудет ты погубишь не только себя но и лигию понял венницы слушал но как будто думая о другом мне надо ее увидеть наконец сказал он кого лигию «Да, Лигию. Ты знаешь, где она?» «Нет. Стало быть, опять начнешь ее искать на старых кладбищах и за Тибром?» «Не знаю, но мне необходимо ее увидеть. Воля твоя. Она христианка и, возможно, окажется более осмотрительной, чем ты. И это наверняка так будет, если она не хочет твоей гибели». Веницы пожал плечами. «Она спасла меня от турса «В таком случае поторопись, потому что Меднобородый не будет медлить с отъездом. Смертные приговоры он может выносить и ванции. Но Веница его не слушал. Он был поглощен одной мыслью «надо свидиться с Лигией». И он стал размышлять, как это сделать. Между тем произошло нечто такое, что могло устранить все трудности. На завтра после разговора с Петронием неожиданно появился Хилон. Пришёл он в самом жалком виде. Оборванный, со сголодавшимся лицом, плащ на нем висел лохмотьями, однако прислуга, помня прежний приказ пускать его в любое время дня и ночи, не посмела его остановить. Он прошел прямо в Атри, где находился Вениций. «Да не спошлю тебе боги бессмертие! и доразделят с тобою власть над миром», — приветствовал трибуна Хелон. В первое мгновение Венеции хотел приказать слугам вышвырнуть его за дверь, но, подумав, что грек, возможно, что-то знает о Лиге, он пересилил отвращение. «Это ты?» — спросил он. «Что с тобой случилось?» «Беда, сын Юпитера», — отвечал Хелон. «Добродетель!» Это товар, который никому не нужен. И истинный мудрец должен быть доволен и тем, что раз в пять дней может купить у мясника баранью голову и глодать ее у себя на чердаке, запивая слезами. «Ах, господин мой, всё, что ты мне дал, я потратил на книги у Атракта. А потом меня ограбили, разорили. Рабыня, которая должна была записывать мои поучения...» «Сбежала, забрав остатки того, чем ты столь великодушно меня одарил. Теперь я нищий, но я подумал, кому же мне обратиться как не к тебе, о Серапис, которого я люблю, обожествляю и ради которого рисковал своей жизнью?» «Зачем пришел и что принес?» «Пришел за помощью, о Ваал, а принес тебе мою нищету, мои слезы, мою любовь и кое-какие сведения» который из любви к тебе раздобыл. Помнишь, господин, я когда-то тебе рассказывал, что я продал рабыне Божественного Петрония нитку из пояса Венеры пофийской. Теперь я узнал, что это ей помогло. Ты, о сын солнца, знаешь ведь, как обстоят дела в том доме, и знаешь, кем стала там Эвника? У меня есть еще одна такая нитка. Я приберег ее для тебя, господин. Тут он остановился, заметив гневное движение бровей Веницыя, и, чтобы предотвратить вспышку, поспешно сказал. «Я знаю, где живет Божественная Лигия. Я укажу тебе, господин, этот дом и переулок». «Где же?» – спросил Веницей, ничем не выдав волнения, вызванного этой вестью. «Она живет у Лина, верховного жреца-христиан» живёт там вместе с сурсом а тот как и прежде ходит к мельнику которого зовут как твоего вольноотпущенника господин димасом да димасом работает Урс по ночам так что если дом окружить ночью его там не будет лин старик и в доме кроме него только две пожилые женщины откуда ты всё это знаешь а помнишь господин Я как-то оказался во власти христиан, и они меня пощадили. Главка ошибается, полагая, что я виновник его несчастья. Вбил это себе в голову дурачина и до сих пор в это верит. А все же они меня пощадили. Посему не удивляйся, господин, что сердце мое полно благодарности. Ведь я человек доброго старого времени. Вот я и подумал». «Неужели я могу забыть о своих друзьях и благодетелях? Разве не проявлю я жестокосердие, если не распрошу про них? Не узнаю, что с ними, как их здоровье и где они проживают?» Клянусь к Белой Песенунской, нет, и я на это не способен. Вначале меня правда удерживало опасение, что они могут неправильно истолковать мои намерения. Но любовь моя к ним оказалась сильнее опасений.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 И все это может произойти еще сегодня. Достаточно лишь не отпускать Хелоны и вечером отдать приказание. А там радость безграничная. «Чем была моя жизнь?» – думал Венеций. «Страданием, неутоленным желанием и беспрерывным терзанием себя вопросами без ответов». «А теперь он все это оборвет разом. И конец».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 Еще минута, и он решил, что ему делать. Но ни в чем не зная меры, следуя порывам своей жестокой римской натуры, он обратился к Хелону с такими словами. «Я не сделаю того, что ты советуешь. Но чтобы все же не ушел без заслуженной награды, я велю дать тебе триста розок в моем домашнем эргастуле». Хелон побледнел.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 Веницы ногой оттолкнул его и отдал распоряжение вольноотпущеннику. В единый миг вбежали в Арий два квада, схватили Хелона за остатки его шевелюры и замотав ему голову его собственными лохмотьями потащили в эргастул. Во имя Христа! кричал грек, когда его волокли по коридору. Веницницы остался один. Рапорядившись наказать Хелона,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 дать ему золотую монету и плачь. Но ослабевший от розок и от голода, Хелон, даже поевший, не мог идти, хотя волосы у него становились дыбом от страха, что Венеция истолкует его бессилие, как сопротивление, и прикажет продолжить экзекуцию. «Вот сейчас немного разогреюсь вином», повторял он, стуча зубами, «и смогу идти хоть до Великой Греции». Наконец он набрался сил, и они вышли из дому. Дорога была дальняя. Как большинство христиан, Линн жил за Типром, невдалеке от дома Мириам. Наконец Хелон указал Веницию, стоящей особняком небольшой домик с оградой, сплошь покрытой зеленью плюща. «Здесь, господин!» — сказал он. «Хорошо!» — сказал Вениция. «Теперь ступай прочь!» Но сперва выслушай, что я скажу. Забудь, что ты мне служил. Забудь, где живет Мириам, пётр и Глав. Забудь также об этом доме и обо всех христианах. Будешь каждый месяц приходить в мой дом, и Демас, вольно отпущенник мой, будет тебе давать по две золотые монеты. Но ежели ты и впредь будешь шпионить за христианами, я прикажу тебя засечь насмерть» или отдам на расправу префекту города. — Я забуду все! — сказал хелон с низким поклоном. Но когда Веницей скрылся за поворотом улочки, хелон протянул ему вслед обе руки и, потрясая кулаками, воскликнул. — Клянусь ато и фуриями! Не забуду! И тут силы покинули его. Глава 33 Венеце направился прямо к дому, где жила Мириам. У ворот он увидел Назария. Юноша смутился, но Венеце приветливо с ним поздоровался и попросил провести к матери. В доме, кроме Мириам, он застал Петра, Главка, Криспа и еще Павла и Тарса, недавно возвратившегося из Фрегел. При виде молодого трибуна на лицах у всех выразилось удивление.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 рвалась к воздуху и солнцу. Он протянул Венецию обе руки и сказал, «Кто стучится, тому откроется, и милость Господа на тебе, посему я благословляю тебя, твою душу и любовь твою во имя Спасителя мира». Слыша это благословение, Венец, который без того был сильно возбужден, кинулся к Петру. И тут произошло нечто необычное. Потомок Кверитов, до недавних пор не признававший в чужеземце человека, схватил руку старого галилеянина и в порыве благодарности стал ее целовать. И пётр видимо, был рад, понимая, что еще одно семя упало на плодородную почву и что его рыбацкий невод уловил еще одну душу. А присутствующие также радуясь этому явному доказательству почтения перед апостолом Господним, в один голос воскликнули «Слава Вышних Богу!». Веницы выпрямился, лицо его просветлело. «Вижу, — сказал он, — что среди вас может обитать счастье, ибо я чувствую себя счастливым и полагаю, что таким же образом вы сумеете разрешить и другие мои сомнения». Но я должен еще сказать вам, что произойдет это не в Риме. Император едет в Анци, и я должен ехать вместе с ним, так мне приказано. Вы ведь знаете, за непослушание смерть. Но если мне удалось снискать вашу приязнь, прошу вас поехать со мною, чтобы вы наставляли меня в вашей истине. Вы там будете в большей безопасности, чем я сам». «В таком огромном скоплении народа вы сможете излагать вашу истину даже при дворе императора?» «Говорят, акта христианка. Но и среди претарианцев есть христиане. Я сам видел, как солдаты преклоняли колени перед тобою, Пётр у наментанских ворот. Ванцы, у меня вила Там мы будем собираться, чтобы прямо под боком у Нерона слушать ваши поучения». «Главка мне говорил, будто вы ради одной души готовы отправиться на край света. Так сделайте для меня то, что сделали для других, ради которых вы пришли из самой Иудеи. Сделайте это, не оставляйте душу мою во мраке». Слыша такие речи, христиане радостно начали совещаться. Их тешила мысль о еще одной победе их учения и о том, какое значение для языческого мира будет иметь обращение Августиана, потомка одного из древнейших римских родов. Они и впрямь готовы были ради одной души человеческой отправиться на край света и после смерти учителя, по сути, только этим и занимались. Посему возможность отрицательного ответа даже не приходила им в голову. Но пётр в эту пору был пастырем всей римской общины и не мог поехать. Зато Павел из Тарса, недавно побывавший в Ариции и во Фрегелах и собиравшийся опять в долгое путешествие на восток, дабы посетить тамошние церкви и вдохнуть в них новое живительное рвение, согласился сопровождать молодого трибуна Ванцией. Там, кстати, было легко найти корабль, отправляющийся в греческие моря. Хотя Венеция огорчился, что Пётр, которому он был стольким обязан, не будет ему сопутствовать, он искренне поблагодарил Павла, а затем обратился к старому апостолу с последнюю просьбой. «Я знаю, где живет Лигия», — сказал он. «Я мог бы сам пойти к ней спросить, раз это дозволено». Захочет ли она иметь меня мужем, если душа моя станет христианской? Но лучше я попрошу об этом тебя, апостол. Разреши мне ее увидеть, или сам проводи меня к ней. Я не знаю, сколько мне придется пробыть в Анции, к тому же не забывайте, что возле императора никто не может быть уверен в завтрашнем дне. Петроний тоже говорил, что мне там будет не очень-то безопасно. Так позвольте же мне ее увидеть, пусть глаза мои насытятся лицезрением ее, и я спрошу, забудет ли она причиненное мною зло и разделит ли со мной благо. И апостол Петр с добродушной улыбкой молвил: « «Кто мог бы тебе отказать в такой безгрешной радости, сын мой?» Вениций снова склонился к его руке, не в силах сдержать порывы взволнованного сердца. «А императора ты не бойся», — сказал апостол, взяв обеими руками его голову. «Говорю тебе, ни один волос не упадет с твоей головы». И он послал Мириам за Лигии, наказав не говорить, кого она у них застанет, чтобы доставить девушке тем большую радость. Ити было недалеко, и вскоре все увидели, как среди миртовых кустов сада Мириам ведет за руку Лигию.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 «Сколько раз, беснуясь от горя, я его проклинал, но, возможно, это было устроено судьбою к лучшему, иначе бы я не познакомился с христианами и не понял бы тебя». «Верь мне, Марк», — сказала Лигия, — «это Христос вел тебя так к себе». Веницей с некоторым удивлением взглянул на нее. «И верно», — с живостью подтвердил он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 Что я сделал с заложницей, которую он мне доверил? Я бы ему сказал, я на ней женился, и в дом Авла находит по моей воле. В Анции он долго не пробудет, ему не терпится в Ахаю. А если и задержится в Анции, мне вовсе незачем видеть его ежедневно. Когда Павел и Старса научат меня вашей истине, я сразу же приму крещение и вернусь сюда». Постараюсь умилостивить чету Плавтиев, которые в ближайшие дни возвращаются в город, и тогда препятствий больше не будет. Я заберу тебя и усажу у своего очага». С этими словами он воздел руки кверху, словно призывая небо в свидетели своей любви. Алигия, подняв на него сияющие свои глаза, ответила. «И тогда я скажу, где ты, Гай?»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 ответила Лигия, еще сильнее покраснев. И они снова умолкли. Оба от страстного чувства едва могли вздохнуть. Лигия стояла, опершись спиною о кипарис, лицо ее белело в его тени, как лилия, глаза были опущены, грудь часто вздымалась, а Веницый глядел на нее, меняясь в лице и бледнее. В полуденной тишине они слышали биение своих сердец,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 «Был я у авирна, у Атракта в Аргилете, а до них еще побывал у Сосеев на Сандальной улице. Клянусь Кастером, смертельно хочу спать!» «Ты был на полотене, так это я должен спросить, что нового?» «Или знаешь что? Отошли носилки и футляры со свитками и пойдем ко мне. Поговорим об Анции и еще кое о чем». «Согласен»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 Противно было смотреть на это толстое брюхо и тонкие ноги. Борис две недели учил его. Но вообрази себе, агенобарба в виде леты или бога-лебедя. Ох и лебедь! Да что говорить! Но он хочет выступить с этой пантомимой публично. Сперва в Анции, потом в Риме. Люди огорчились уже тем, что он пел при публике. Но только подумать, что римский император выступит в качестве мима... О нет! Уж этого Рим, наверное, не стерпит. Дорогой мой, Рим всё стерпит, а Сенат постановит вынести благодарность отцу Отечества. И немного помолчав, Петро не добавил. А Чернь еще и гордится тем, что император ее шут. Но скажи сам.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 И мне хотелось бы повеселиться. Прикажи, чтобы к ужину пришел Кефарет, а потом мы поговорим о банции Тут есть над чем подумать, особенно тебе». Веницы распорядился отправить носилки за Эвникой, но сказал, что касательно пребывания в Анции он и не думает утруждать себе голову. Пускай ее себе утруждают те, кто не умеет жить иначе, как в лучах императорского благоволения. Мир не сошелся клином на палатине особенно для тех, у кого в сердце и в душе есть кое-что иное. Он говорил это так непринужденно, с таким оживлением и весельем, что Петроний был поражен и, внимательно поглядев на него, сказал. «Что с тобою? Ты нынче как мальчишка, который еще носит на шее золотую булу «Я счастлив», — ответил Веницей. — Я нарочно пригласил тебя, чтобы это тебе сказать. — А что с тобой произошло? — Нечто такое, от отчего я бы не отказался за всю Римскую империю. Сказав это, Винницей сел, облокотился о поручень кресла и, подперев рукою голову, заговорил с улыбающимся лицом и сияющими глазами. Помнишь, как мы оба были у Авлаплавте, и ты там впервые увидел божественную прекрасную девушку, которую ты назвал Зарёй и Весной? Помнишь ту Психею, ту несравненную, прекраснейшую издев из всех ваших богинь? Петрони смотрел на него с изумлением, точно подозревая, что у него голова не в порядке. "На каком языке ты говоришь?" сказал наконец Петрони. «Разумеется, я помню Лигию!» И Вениций сказал, «Я ее жених!» «Что?» Но тут Вениций вскочил на ноги и кликнул вольно отпущенника. «Пусть все рабы предстанут передо мною, все до одного, живо!» «Ты ее жених?» Повторил Петроний. Но он не успел прийти в себя от удивления, как обширный атри Венициевого дома заполнился людьми. Сбегались задыхающиеся старики, пожилые мужчины, женщины, мальчики и девушки. С каждой минутой в Атрии становилось все теснее, а в коридорах, называвшихся Фауцией, слышались голоса рабов, которые перекликались на разных языках. Наконец, все выстроились у стен и между колоннами. А Венеции, стоя возле имплувия, обратился к вольна отпущеннику Демасу с такой речью. Кто прослужил в доме 20 лет, завтра должны явиться к притору, чтобы получить вольную. Кто прослужил меньше, получат по три золотые монеты и двойную порцию еды в течение недели. В сельские эргастулы послать приказ, чтобы отменили наказание, сняли у людей кандалы с ног и кормили их вдоволь. «Знайте, нынче у меня счастливый день, и я хочу, чтобы в доме царила радость» все с минуту стояли молча словно не веря своим ушам потом дружно подняли руки кверу и корам завопили «О, -о, о господин о, -о, -о веницей взмахом руки отпустил их и хотя многим видимо хотелось его поблагодарить и упасть в ноги они быстро разошлись наполняя весь дом от подбалов до кровли веселым гомоном завтра сказал веницей Я еще прикажу им выйти в сад и начертить там на земле какие вздумаются знаки. Тех, кто начертит рыбу, освободит Лиги. Но Петроний, который был не способен долго чему-либо удивляться, уже успокоился и только переспросил. — Как, рыбу? — А, помню, что говорил Хелон. Это знак христиан. И, протягивая руку в сказал...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 «Удивительно все же! Как эти люди умеют привлекать новых приверженцев, и как умножается эта секта?» Веницын на это ответил с таким пылом, будто сам уже был крещен. «Да, десятки, десятки тысяч есть в Риме, в городах Италии, в Греции, в Азии. Есть христиане в легионах и среди претарианцев. Есть они и в самом дворце императора». Учение это признают рабы и граждане, бедные и богатые, плебеи и патриции. Ты же знаешь, что некоторые из Корнелиев христиане, что Помпония Грицина христианка, что христианка, видимо, была Октавия и христианка считает себя Акта. Да, это учение охватывает весь мир, и оно одно способно его возродить. Не пожимай плечами. Кто знает, быть может, через месяц или через год ты сам его примешь». «Я?» – сказал Петроник. «О, нет! Клянусь сыном лета, я его не приму. Хотя бы в нем заключалась истинная и мудрость, как человеческая, так и божественная. Это потребовало бы трудов, а я не люблю себе ни в чем отказывать. С твоей натурой, ведь ты огонь, кипяток, конечно, могло случиться такое». Но я... У меня есть мои гемы, мои камеи, мои вазы и моя эвника. В Олимп я не верю, но я его себе устраиваю на земле и буду процветать, пока не пронзят меня стрелы божественного лучника или пока император не прикажет мне вскрыть вены. Я слишком люблю аромат фиалок и удобный триклиний. Даже наших богов люблю, как риторические фигуры и Ахаю, куда я отправлюсь с нашим тучным, танконогим, несравненным божественным императором Августом, Геркулесом, Нероном. Он даже развеселился от одного предположения, что мог бы принять вероучение галилейских рыбаков, и начал вполголоса полголоса напевать. зеленью мирта мир-то я обовью блестящий свой меч, следуя в этом гармодию и аристогитону». Но умолк когда раб-именователь объявил, что прибыла Эвника. Вскоре после ее прихода был подан ужин, во время которого после нескольких песен, исполненных Кефаредом, Винница рассказал Петронию о посещении Хелона и о том, как это посещение навело его на мысль отправиться прямо к апостолам. Причем появилась эта мысль как раз тогда, когда Хелона секли. Петрония, которого опять начала одолевать Дремота, Провел рукою по лбу и сказал. Мысль была хорошая, раз хороший результат. Что ж, до Хелона, я бы велел дать ему пять золотых монет. Но раз уж ты приказал его высечь, лучше бы засечь его насмерть. А то как знать, не будут ли ему со временем еще кланяться сенаторы, как кланяются они нашему рыцарю Дратви, Ватинью. Спокойной ночи. и сняв венки Петроний и Эвника стали собираться домой. Когда они ушли, Венеция, уединившись в библиотеке, написала Лигии следующее письмо. «Я хочу, чтобы, когда ты откроешь дивные свои глаза, о божественное, это письмо сказала тебе добрый день. Поэтому и пишу, хотя завтра тебя увижу. Послезавтра император уезжает в Анций, и я, увы, должен его сопровождать». Я ведь тебе говорил, что ослушаться – значит рисковать жизнью, а у меня теперь не хватило бы храбрости умереть. Но если ты не хочешь, напиши одно слово, и я останусь. Тогда уже Петронию придется отводить от меня опасность. Нынче, в День Радости, я раздал награды всем рабам, а тех, кто прослужил в доме двадцать лет, завтра поведу к притору, чтобы их освободить». Ты, дорогая, должна меня за это похвалить. Мне кажется, это в духе того сладостного учения, которое ты исповедуешь. И кроме того, я это сделал ради тебя. Завтра я им скажу, что свободой они обязаны тебе. Пусть будут тебе благодарны и славят твое имя. Зато я сам отдаюсь в рабство блаженствую тебе, и дай Бог, чтобы мне никогда не пришлось освободиться». Да будет, проклят анцы и поездки Агенобарба. Я трижды, четырежды счастлив, что не так умён, как Петроний. Не то мне пришлось бы ехать еще и в Ахаю. А пока миг расставания мне усладит мысль о тебе. Всякий раз, как только смогу, буду верхом приезжать в Рим, дабы насытить глаза лицезрением тебя и слух нежным твоим голосом. А когда приехать не смогу... Буду посылать раба с письмом и вопросами о тебе. Приветствую тебя, Божественная, и обнимаю ноги твои. Не сердись, что я называю тебя Божественной. Если запретишь, я послушаюсь, но пока еще не могу иначе. Приветствую тебя из будущего твоего дома, сею душой».